Лагерь потерпевших кораблекрушения жит своей жизнью. Большая часть народу занималась перетаскиванием от кромки прибоя различных вещей, сваленных там грудами. Некоторые пытались вкопать среди камней опорные шесты для навесов или палаток, сооружаемых из прусов. Парочка суетилась у костров, над огнем висели пузатые закопченные котлы и ветер, задувающий с моря, доносил пряные ароматы какого-то незнакомого варева.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 Хотя солнце уже зашло, этот тип его прекрасно заменял. Сверкал, как отполированная золотая монета. Завитой парик, поблескивающий, будто его бриллиантовой пылью присыпали. Сложное пышное одеяние, название многих элементов которого я даже под пыткой не скажу. Начищенные до зеркального блеска вычурные сапожки. А уж кружева в столь безумном количестве, что если перешить их на эротическое белье, Можно пару серьёзных борделей на год обеспечить. Перед этим закоренилым модником на вытяжку стоял на порядок более скромно разодетый гражданин. Тощий, как солитёр, обитающий в желудочно-кишечном тракте страдающей дистрофией коровы. С унылым лицом, украшенным носом, формой, напоминающей клюв зелёного. Размерами – плуг. В руках он держал крошечный серебряный поднос с единственным ярко-красным бокалом.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 вытащил из недра своего одеяния платок, сказать про который ослепительно белый, значило сравнить его с грязной половой тряпкой. вычерным движением отёр губы. Пока он этим занимался, тощий поднял с груды мешков длиннополую шляпу, украшенную пучком неестественно пёстрых перьев, ради изготовления которого истребили как минимум два стада страусов, подал с поклоном. Командир, поднимаясь, взял это сомбреро, Водрузил на голову, но лишь для того, чтобы тут же его снять и размашисто помахать, отчего поднялся неслабый ветер. При этом он чуть поклонился и, распрямляясь, произнёс. «Саэт Макуратор Абвелес из рода Картарисов. Прошу простить за то, что приветствую вас, дорогие гости, в таком неподобающем месте, никоим образом не приспособленном для организации достойной встречи. Даже кресло не могу предложить»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 Людей под моей командой немного. Я уж было собрался умереть достойно, не посрамив памяти предков и особенно деда моего, далдея Сайдаром у куратора Обвелеса из рода карталисов, который в свое время, попав в подобную ситуацию, поступил не менее достойно и героически. Но тут у вас, сердан, Заметили Зелёного и поняли, что к демам вы никакого отношения не имеете. Птица-стража, если у них и окажется, то лишь запертые в клетке, а не свободно летающие с плеча на плечо. После этого мне пришлось временно забыть о героической смерти и с нетерпением дожидаться, когда же вы удосужитесь нас навестить. Приблизительно на третьей минуте знакомства я начал подозревать, что Саид является маньяком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 -Слышишь, что сэр Саед спрашивает. Ну, слышу, ответил Горбун, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Так отвечай, я ведь понятия не имею, как у сэра Флориса этот меч оказался. Галеру демов на абордаж взяли, а те, видать, перед этим матийцев за ребра пощипали. Приделе же добычи сэру Флорису досталось несколько таких мечей. Давно это было, уточнил Саед. Точно не припомню! «Где-то за два года до нашествия на Бакай». «Позвольте высказать предположение, что ваш сэр Флорис являлся жителем этого острова». «Ну да, так оно и было, как и я, и многие из нас». Саид чуть скривился, из чего я сделал вывод, что матийцы и бакайцев не слишком жалуют. Взаимное это у них, если вспомнить первую реакцию Тука. «Ну что ж».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 Но Саеду подобные вещи неинтересны. Вино неплохое. Хоть и не люблю этого дела, но даже мне понятно. Оставив в бокале глоток для захлебывающегося слюной попугая, ненавязчиво интересуюсь наболевшим. Если не секрет, велик ли флот матийский? Саед хотел было что-то сказать, но осёкся. Обернулся в сторону моря, прищурился будто пытаясь рассмотреть в глубоких сумерках силуэт разбитого галеота. И, наконец, с печалью произнес. «Один. Теперь один». «Не понял». «Сэр-страж, один полноценный боевой галеот остался в Матийском флоте. Мелочь не считаю, ведь для дальних походов она непригодна». Тук, подавившись вином, закашлялся, с трудом выдавив. «Как один?»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 неспособные догнать галеру демов и практически неуправляемые при серьёзном волнении. Да тёмные даже ради опустошённого из эскадру собрали. Что говорить о большем? Нет, силы матийцев просто мизерны. Даже у меня сейчас возможностей больше. Похоже, их многовековая война в сочетании с тягой к героическому суициду довела их до полной несостоятельности. А я ведь так на них надеялся.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 Если бы этого не получилось ввиду нападения значительных сил врага, мы бы погибли, не посрамив чести предков. И в том и другом случае демы должны были уяснить, что море им не принадлежит. Пусть знают, что Божье правосудие наполняет ветром паруса, несущих смерть кораблей Матийского флота, самой грозной силы этого мира. Но встреча с этой трижды проклятой галерой спутала все планы –